Глава 4. Адер положил на стол книгу в потемневшем кожаном переплёте. Мум не зря рассказывал полузабытую историю о столкновении ариентов с ракшадами, не зря. Он словно предчувствовал, что правитель, зная о способностях древнего народа обратиться к ним с просьбой. Армии нет. Морская граница без охраны. А вот появится возможность выторговать себе филюги и весь берег, а может, то и другое. В случае подвернулся, да только не срослось. Прежде чем принять важное решение, люди обычно обмениваются мнениями, спорят. А тут взяли непонятно что, ткнули пальцем и на тебе ответ. Где логика? Они готовы заживо похоронить себя, своих жён и детей в море. И всё из-за так называемых откровений странника. Это не священное писание, а скорее книжица для гадалок и доверчивых простаков. Хотя Йолана простака похож только внешне. Глядя на обложку без названия, Адер прижал сложенные ладони к губам. Откуда у него, человека, который не верит ни в бога, ни в дьявола, безотчётный страх перед книгой, будто это не книга вовсе? К вам, советник Селар. объявил Гюст и впустил в кабинет главного стража. Адер накрыл фолиант папкой для бумаг, велел секретарю уйти, чем заслужил укоризненный взгляд, и указал на стул. Крикс без предисловий перешёл к делу. Демобилизация граждан по рубежью из армии Тезара займёт намного больше времени, чем я думал, мой правитель. Сколько? Поэтапно от 3 месяцев до года. Сколько? воскликнул Адер. Трой Дадье нанес удар. Неожиданный, продуманный, болезненный. «Вам предлагают рассмотреть увольнение военно обязанных в запас», продолжил Крикс. «Увольнение проходит быстрее, чем демобилизация, но в случае необходимости моих... ваших людей могут снова призвать на службу. Никто не знает, когда это произойдет. Может, даже на следующий день». «Исключено». «Я с вами полностью согласен, мой правитель». Значит, первая волна через 3 месяца. Криг скивнул. Всё. Изменилось поведение пленника. Больше месяца он провалялся как тюфяк, а теперь решил вернуть себе форму. Поднимает мебель, отжимается от пола, бегает по комнате. Вдобавок ко всему и Штар заговорил. Что он сказал? Требует женщину. Адер рассмеялся. Так это гаремы недалеко. Он требует Малику. Холодно произнёс Крикс и поднялся. В мои обязанности входит не только наведение порядка в стране, но и сохранность жизни высокопоставленных особ. Маликалатал является одной из них. Или я не прав? Прав. И я наказал охранников, которые позволили Малике войти к Ракшаду. Ты хотел сказать, стражей. В тот вечер в карауле стояли ваши охранники. Мои стражи не нарушают приказов. Как ты наказал моих людей? 15 суток ареста. Крикс повысил голос Адер. Охранители, подданные Тезара, заметь, не твои стражи, а граждане другой страны. Пока они находятся в этом замке, они будут выполнять мои приказы. Ты слишком много на себя берёшь, Крикс. В таком случае, прошу вас дать мне письменное распоряжение не препятствовать старшему советнику и укажите, что ответственность за её жизнь вы возлагаете на себя. Адерс сжал кулак. Хорошо. И я поговорю с ней. Получив разрешение уйти, Крикс открыл двери. Из приёмной донёсся знакомый голос. Адер грохнул кулаком по столу. Гюст, почему мой конфидент до сих пор не у меня? В кабинет вошёл Таупскорс, невзрачный человек, с которым можно ежедневно сталкиваться в коридоре, но так и не запомнить его лицо. Поставив возле грязных ботинок потертый портфель, Тауп со смущенным видом одернул не первый свежести пиджак. «Прошу прощения за вид, мой правитель. Решил сразу к вам. Граф Борис перевел деньги за замок на ваш счет». Банк уже сообщил мне. «Есть покупатели на замок грез». За долю секунды перед внутренним взором промелькнули аллеи, пруд, высокие башни и оплетенные диким виноградом стены. Только там, вдали от Отцовского дворца, Адер чувствовал себя дома. С замком Грёс связано много воспоминаний: любви обильные ночи и тихие дни, долгожданное одиночество и шумные пирушки. Замок Грёс не продаётся. Что ещё? Бывали люди поговаривы что-то зарзамер, а ещё говорят, что это не к добру. Адер сжал подлокотники кресла. Говори прямо. Тауб открыл портфель и достал бумаги. Ювелирные конторы Тазара отказались от участия в аукционе. Что? Тауб протянул лист. Адер пробежал глазами по строчкам. Между стиснутыми зубами с усилием пролезли слова. Не их уровень. Скомкал документ в кулаке. Не их уровень. Тауб положил на стол ещё один лист. Это список тазарских дворян, которые изъявили желание посетить выставку. Царапая подлокотники ногтями, Адер смотрел в фиолетовое небо за окном. Это только начало расплаты за плебеев в зале совета. На аукцион стекутся зеваки. Присутствовать при унижении сына Могона дорогого стоит. 8 человек, не смело добавил Тауб. Аддер заскрепел зубами. Разве восемь человек в состоянии купить столько драгоценных камней, сколько может позволить себе одна ювелирная контора? Моя сестра? Её имени в списке нет. Всё? спросил Аддер, надеясь, что Тау покинет кабинет и даст ему возможность выплеснуть злость без свидетелей. Конфидент посмотрел на последний лист. Мне велели спросить у вас разрешения на участие вашего рысака в скачках на Кубок Маншера. Он двукратный чемпион, и организаторы надеются, что вы не нарушите добрые традиции. Когда скачки? Тут всё написано. Тауп положил документ перед Адером. Если вы не возражаете, поставьте подпись на заявке. Адер сгрёб лист в ящик стола. Всё. Тауп вновь прошёлся по натянутым нервам. Организаторы скачек выразили надежду на ваше присутствие на ипподромье Маншера. Теперь всё. Отпустив Тауба, Адерза метался по комнате. Чёрт бы побрал Маликус с её выставкой. Уже сегодня, не взирая на поздний вечер, он ехал бы в Тазар, лично проследил бы за подготовкой Скакуна и его перевозкой в далёкий Маншер. К чёрту подготовку и перевозку. Окунуться в забытую жизнь. погрузиться с головой в увеселения и вседозволенность, напиться до беспамятства и очнуться в окружении высокородных красавиц. Вот чего ему не хватает. Адер рухнул в кресло, убрал списанный о папку. Если в этом фолианте находятся подсказки по выходу из сложных ситуаций, достаточно открыть его наугад. взять словари, чтобы определить, на каком языке написан текст и прочесть подсказку, и ехать в Маншер или забыть о скачках. Адер раскрыл книгу. В лёгкие хлынул воздух из ущелья испытаний, пропитанный запахом скал, ароматом трав и влагой ледяных водопадов. На развороте не было ни фразы, ни слова, ни точки. Адер быстро перевоёртывал страницы. Запахи сменяли друг друга. Иногда текст шёл сплошной стеной, иногда был коротким, как торопливая записка. Встречались и чистые листы, с десяток на толстый том. Заклопнув книгу, Адер потёр лоб. Надо чётко сформулировать вопрос. Бросить всё к чёрту или остаться? Раскрыл книгу. Пусто. И тот же запах влажных скал. Что он делает не так? Посмотрел вокруг себя, словно хотел убедиться, что никто за ним не подглядывает. Приложил ладонь к груди, опустил на обложку, взял откровение, как брал йола. Открыл. Скользнул взглядом по чистым страницам и с лихорадочной поспешностью затолкал книгу в стол. Юст. Малика приехала. Нет, мой правитель, донеслось из приёмной. Адерда поздней ночи ходил по залам, стоял возле распахнутых окон, бродил по безлюдным коридорам. Стражи вышколенные криксом следовали по пятам, но не выдавали своего присутствия ни ловким движением, ни звуком шагов. Покружив по мраморному залу, Адер остановился перед одной из картин. Скалистый обрыв в склоне углубления. Вещера. Берег неровной линией уходит в море. На морской глади искрится лунная дорога, упираясь в размытое пятно, похожее на отпечаток пальца. Вдруг показалось, что по воде пошла зыбь. Всколыхнулось отражение звёзд, и вновь всё замерло. Игра уставшего разума по распать. Адер поднялся на третий этаж, посмотрел в глубину коридора. Из-под двери покоев маляки выныривала узкая полоска света. В просторной гостиной на три окна горел ночник под лимонным абажуром. На подоконнике ведро и тряпка. Из мебели один диван. С него вскочила заспанная служанка. Адер велел ей уйти, толкнул дверь спальни и, помедлив, переступил порог. Стоя перед зеркалом, маляка вытаскивала из волос шпильки. Видимо, только что приехала и не успела переодеться. Возле босых ног пыльные лаковые туфли и открытый чемодан с ворохом одежды. Сейчас 3 часа ночи, произнесла Малика и ногой опустила крышку чемодана. И я не смотрю на часы. Адер окинул взглядом к комнату. Обстановка изысканная, но всё какое-то одинокое. Одинокое кресло и одинокая прикроватная тумбочка. На широкой кровати одинокая подушка и одинокая плюшевая собака с тоскливой мордой и унылыми стеклянными глазами. В вытянутом как слеза зеркале отражение одинокой женщины в строгом дорожном платье без претензий на женственность. На языке вертелся вопрос: "Устала?" Но вместо того, чтобы спросить, Адер сказал: "Не хватает ковра". Я попросила его убрать, приказала «Моляка, всем, кроме меня, ты приказываешь». «Но ковер убрали зря. Я же говорил, что за твои заслуги сделаю для тебя исключение». «Завтра я объявлю о своей отставке». «Откуда столько злости?» Адер кивком указал на собаку. «Любовник не угодил?» Моляка повернулась к нему лицом. «Посмотрите на меня. Я такой же человек, как вы». Две руки, две ноги, голова. Но ваш трон даёт вам право унижать меня. Я очень боюсь, что не выдержу и и вспелю. Адер разлёгся поперёк кровати. Иди сюда. Надеите, что я вспелю сейчас? Нет. Я слишком устала. Иди сюда, повторил Адер. Малика шагнула вперёд и уставилась в тёмное окно. Зачем ты ходила к Иштару? Хотела поговорить. Не заставляй вытягивать из тебя каждое слово. Хотела узнать, за что ракшады ненавидят женщин. Разговора не получилось. Не ходи к нему больше. Хорошо. Ювелирные конторы Тезара отказались от участия в аукционе. Малика театрально всплеснула руками. Горе-то какое! Вошла в ванную и закрыла дверь. Глядя на люстру из маншеровского стекла, Адер Горько усмехнулся. Как же плебейка далека от политики. В краеугольных землях ни одно серьёзное мероприятие не проходит без участия Тезара. Если Тезар отклоняет приглашение, мероприятие о загаде приобретает статус малозначимой и сомнительной затеи. Если кто-то и приедет в порубежье, то ими окажутся ограниченные в средствах делецы без имени. Вы ещё здесь? спросила Малика, стоя на пороге ванной и вытирая полотенцем волосы. Как идёт подготовка к выставке? Маркиз Бесбордо договорился с театром. Открытие сезона перенесут на другой день. Не слышу радости в голосе. Малика достала из тумбочки расчёску, села на край постели. Я хотела провести аукцион в другом месте. Где? На берегу удивительного залива. Слушая тихий голос, Адер смотрел на гребень. Острые зубья впивались в чёрную гриву и плавно скользили вниз. Грива. Самый лучший в мире скакун вышел на финишную прямую. В лёгкие ворвался запах туманных гор и ледяных водопадов. Но он закрыл книгу и спрятал её в стол. Или не закрыл, и она где-то рядом. Адер поднял веки. В золотистом воздухе плавали мерцающие пушинки. Это не пушинки. Крошечные брызги света от удара лучей в люстру из маншеровского стекла. Он провел ночь в чужой спальне, как ребенок забыл со сном под мелодичную историю, похожую на сказку. Повернул голову на бок. Маляка. Спит. Лежит так же, как он. поперёк кровати. Ладошка под щекой, на губах улыбка. Видит последний сон. За хрупким плечом собака скатилась к хозяйке с подушки, а между ним и малыкой гребень, узкая граница между небом и землёй. Адер осторожно встал и стараясь не шуметь, вышел из спальни. Любимое место для утренних и вечерних посиделок впитывало Запахи кофе, каш, омлетов из жадностью ловила смех кухарок и прислуги. Здесь обсуждалось всё: как дворяне ходят и едят, какие носят пижамы и тапочки. Высмеивались привычки и недостатки. Знатные люди их за собой не замечали, как не замечали слуг, ошибочно считая их предметами интерьера. Совсем недавно убеленная седина мечелец удачила только о ровне. Но по приказу Адера в замок набрали молодых девиц. Длинноногих, грудастых. Таким дай только повод, все косточки перемоют. В стороне от разгоряченных чаем и сплетнями служанок за двумя длинными столами завтракали отдельно друг от друга стражи и охранители. Сутки напролет они занимались общим делом, однако общего языка так и не нашли. Охранители, выпускники спецшкол Тезара, презирали стражей, несмотря на то, что выскочки из бедноты когда-то служили в армии Великого, и некоторые из них были офицерами. Охранители подчинялись Адеру, стражи – Криксу. Вчера вечером ситуация изменилась. У тех и других теперь один командир – Крикс Силар. В шуме и гамме никто не обратил внимания на стук двери, пока не прозвучал звонкий голос. «Я такое расскажу!» Все затихли и направили взгляды на смазливую служанку. Девушка встряхнула головой. Медные кудряшки подпрыгнули на полной груди. «Догадайтесь, где был этой ночью правитель?» «Где?» – спросил кто-то. «Ни за что не догадаетесь!» «Да говори уже!» «Правитель провел ночь у маляки!» «Не бреши!» – сказала повариха, гремя половником по кастрюле. «Клянусь!» «Как ты там оказалась?» Окно в гостиной мыло, прилегла на чуток и уснула. Она заявилась среди ночи в спальню шасть, а он тут как тут. И я ушла само собой, а утром прихожу, думаю, дай-ка окно домою. Только за тряпку, он на цыпочках выходит, рубашка мята, лицо сияет, глаза горят. Да ну. Служанка упёрла кулаки в бока. Маранкигну. Я глянула в щёлочку, а она на кровати и хоть бы чем-то прикрылась без стыдницы. А вы, Мару, нетвственница. Пока бабы и девки смаковали новость, драга поднялся из-за стола, взял нож для разделки мяса, положил на раскалённую плиту. Ни стыдясь ни стражей, ни охраннителей, женщины додумывали детали падения Малики и хохотали. Драга смотрел на них, не выказывая чувств. Так смотрят на моросящий дождь за окном. Потёр мочку уха, взял нож и Словно молния сверкнула, обхватил болтливую служанку сзади за шею. К её рту поднёс плашмя бледно-малиновое лезвие. Казалось, пробеги по стене жучок, будет слышен стук его лапок. Так стало тихо. И если ещё раз кто-то хоть слово скажет о маляке, правителе, советниках или о других дворянах, произнёс драго спокойным тоном, о том, что видел. Слышал? Или о том, что думает? Потом не удивляйтесь, если останетесь без губ. Толкнул девушку в спину. Она пролетела через кухню и вместе с дверью вывалилась в коридор. Глядя на охранителей, Драга сжал раскаленное лезвие в ладони. А через пять минут, как ни в чем не бывало, ел кашу и в мертвой тишине сетовал на нестерпимую жару. «Где найти силы открыть глаза?» и увидеть, что его нет. А вдруг он стоит у окна и смотрит на сад. А вдруг он рядом? Лежит тихо, боится разбудить. Сердце сжалось. Если потрогать постель, там будет холодно. Как давно его нет? И был ли он? Где найти силы жить дальше? Идти дальше, до края, за которым полёт Вечный полёт и вечное одиночество. Моя госпожа, прозвучал робкий голос. Малика села, упёрлась рукой в холодное покрывало. У двери стояла миловидная русоволосая девушка. Простите, что разбудила вас, но через час заседание совета. Малика провела ладонью по спутанным волосам. Да, спасибо. Ваша служанка заболела. Можно я заменю её? Миловидное лицо, тонкая талия, полная грудь и неиспорченный взгляд. Пока Адер не уведёт девушку к себе в спальню. Хорошо. Можешь идти. Девушка не двинулась с места. Можешь идти, повторила Малика чуть громче. Я помогу вам одеться. А ещё я умею укладывать волосы. Меня мама научила. Она живёт в Бездольном узле в посёлке Рисковый. Перед праздниками к ней выстраивается очередь. Хорошо. Пока вы принимаете душ, я принесу вам завтрак. Спасибо. Азадач напроговорила Малика. Раньше служанку было не дозваться. А когда она приходила, то исполняла просьбы с таким видом, будто делала одолжение. Потом я разберу ваш чемодан. Не надо, я сегодня уезжаю. Через час Малика шла по коридору. На чёрном платье с глухим воротом и длинными рукавами переливалось золотое шитьё. Последний раз она оделась как знатная дама. Последний раз её голову украшает ободок, усыпанный осколками золотистого топаза, подарок мастера Ахе. Последний раз она идёт в зал совета. На встречу бежал Гюст. Советник Латаль. Правитель срочно вызывает вас к себе. Малика даже не прибавила шаг. Что бы ни произошло, её это уже не касается. Сидя на уголке стола и покачивая ногой, Адер указал Малике на стоящего посреди кабинета Ариента. Сказал, что будет говорить только в твоём присутствии. Ариенс с недоверчивым видом вытянул шею. Вы Малика? Я? Вы внучка Муна? Да? А что случилось? Вы та маляка, которая вчера была в парке развлечений? Что-то с Человеком Рыбой?» Забеспокоилась она. Ориен широко улыбнулся. «Значит, вы маляка. Это хорошо. И с Человеком Рыбой все хорошо». «Мне неловко. Я не спросила его имени. Я не знаю, как зовут девушку. Они были напуганы». Маляка поймала на себе пристальный взгляд Адера. «Я отведу вас к Муну. Я пришел к правителю». Ориен повернулся к Адеру. Морской народ протягивает вам руку. Перепоручив посетителя стражу, Адер приблизился к Малике. "Выглядишь сногсшибательно", так и подмывало сказать, что он видит её последний раз. Но лихорадочные мысли удержали слова. Видимо, Адер о чём-то просил ориентиров. Они ответили фразой из Откровений странника: "Для того, чтобы вам протянули руку, надо протянуть руку первым". Это равносильно отказу. И вдруг они изменили решение. Не вдруг, а благодаря ей. Как ориенты расценят ее отставку? Надо придумать вескую причину, чтобы не подставить Адера под удар. Ничего не хочешь рассказать? Маляка вскинула голову. Зачем вы ездили к ориентам? Вот как. Вопросом на вопрос. И только так. Я ездил к морю и случайно забрел в их лагерь. «Мы не научились доверять друг другу. Это наша главная ошибка». Адер провел пальцами по ее щеке. «Так, может, пройдем в мою спальню и начнем учиться?» Из приемной донесся голос Гюста. «Советники в сборе. Они подождут», — сказал Адер. «Идем?» «Я не могу ждать», — произнесла Маляка, выделив интонации первое слово «Интонация». и вышла из кабинета. Звук решительных шагов разлетался по коридору, бился в стены, в высокий потолок и возвращался гулким эхом. Куда торопишься? прозвучал за спиной голос Адера. Я подаю в отставку, ответила Малика. Только попробуй. Я свободный человек. Ты принадлежишь мне, вам это кажется. Гюст открыл двери, но не успел объявить Малика и Адер так и вошли в зал совета, друг за другом. Мужи поднялись со стульев и склонили головы. Адер и Малика пошли к стол. Он опустился в кресло, а она продолжала стоять. Советники, не решаясь сесть, созадаченным видом переглянулись. "Малика, сядь", прошептала Адер. "Господа!" Её дрожащий голос выдал волнение. "Сядь". сквозь зубы процыдил Адер. Я вынужден сообщить вам, я не давал тебе слова о своём решении. Адер скочил. Старший советник, идите за мной. В том же темпе, раздирая тишину гулким эхом шагов, Малика и Адер прошествовали по коридору. Только сейчас Малика смотрела Адеру в спину. Он пересёк приёмную, ногой открыл дверь кабинета и переступив порог, прошептал Малике в лицо: ты что себе позволяешь я не хочу на вас работать ты принесла мне клятву я принесла клятву правителю а он куда-то исчез прикуси язык малика взяла за дверную ручку адер схватил её за плечо и рывком развернул к себе не смей поворачиваться ко мне спиной малика вытянулась как струна уберите руку Он выпустил её плечо, сделал шаг назад. Я приму твою отставку, когда вернусь из Тазара. Вы уезжаете? Уезжаю. Надолго? На пару месяцев. В Манчестере состоятся скачки. В них участвует мой скакун. Вы это сейчас придумали? Адер подошёл к столу, выдвинул ящик и бросил в маликуз комканный лист. Она подняла бумажку с пола, пробежала глазами по строчкам. А как же выставка-аукцион? И я передаю тебе свои полномочия, произнёс Адер и развалился в кресле. Сейчас Гьюс подготовит приказ. Только прошу об одном. Если на выставку никто не приедет, не объявляй это за ру войну. А теперь иди и успокой совет. Она скомкала лист, бросила себе под ноги и выбежала хлопнула дверью. Косясь на маляку, советники перешептывались, а она смотрела перед собой и крутила в руках ручку. «Советник Латаль», — сказал Вилар, — «прошу перенести заседание на завтра». Она вздохнула. «Ювелирные конторы Тезара отказались от участия в аукционе». «Все?» — спросил Мави Безбур. «Да, все». «Ну...» Протянул Мави с растерянным видом. Кроме них есть другие участники. Конторы Маншера, Партикурама. Это начало, советник Бесбур. Глухо проговорил Орес Лайл. Маняя величия Тезара очень заразна. Правитель срочно уезжает в Градмир, сообщила Маляка. Тогда не стоит волноваться, отозвался Юстин Ассис. Правитель проведет переговоры. Правитель не унизится до просьб, советник Ассис. перебила мальчика. Он будет вести себя так, будто не мы надеялись на помощь, а они упустили возможность оказать нам услугу. Помолчала, глядя на своё отражение на лакированной поверхности стола. Вчера я была в парке развлечений и поняла одну вещь. Всё, что отличается от реальной жизни, вызывает у людей неудержимый интерес. Перед тем как поделиться с вами своей идеей, хочу сказать: я простая девушка, Мне очень трудно судить вас, а вам очень трудно не судить меня. Я прошу хотя бы на время забыть, кто я, потому что весь ваш опыт, все ваши заслуги в прошлом в будущем не будут значить ничего. Если выиграют те, для кого мы пешки, они наденут лучшие фраки, закажут музыку, выпьют вина и забудут нас. Но если выиграем мы с пустой казной и без подачек, к нам перестанут относиться как к пешкам.